Когда сохнет кожа? Следующий эксперт Ирина Гостева, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук. Вот что она говорит о такой распространенной проблеме, как избыточная сухость кожи. Наша кожа круглый год находится под вредным воздействием окружающей среды. Летом на нее оказывает негативное влияние избыточный ультрафиолет, зимой паровое отопление. Кожа пересыхает и, соответственно, стареет. Старение кожи включает в себя два фактора – уменьшение влаги и уменьшение жирности кожи. Из-за этого истончаются жировые пленки. И на что похожа тогда кожа? Вот на тот осенний листик. Многие проблемы с кожей возникают из-за того, что дома бывает очень сухо. Например, в отопительный период довольно часто из-за пересыхания воздуха у человека начинает болеть горло. А незнающий пациент думает, что подхватил вирус или стриптокок и пичкает себя лекарствами. На самом деле это сухой воздух царапает горло. А слизистые к тому же начинают компенсаторно вырабатывать много влаги. Поэтому идут жалобы на немотивированные насморки. Выход из этой ситуации только один – увлажнять воздух в квартире.